Кто желает понять возрождение не только в его основной сущности, но и в его глубоких противоречиях, сразу бросающихся в глаза каждому, кто занимается этой эпохой, тот не должен удовольствоваться этими общими линиями, а обязан вникнуть в детали. И эти детали в особенности важны, когда речь идет о нравах эпохи. Огромные противоречия общественного бытия. Оказали глубочайшее влияние на мораль века и создали здесь картину, полную величайших противоположностей. Мы уже знаем, что существенное значение для вопроса, в какой степени новая эпоха может разрешить стоящие перед ней проблемы, имеют те средства, которыми она располагает. Другими словами, результаты, которых может достигнуть эпоха в своем беспрерывном движении вперед, обусловлены в конечном счете наследием, которое ей оставлено историей, степенью общего исторического проникновения, с которым ей приходится считаться. Это так понятно. Если даже вместе с новыми интересами возникают всегда и новые идеи, облекаясь в конкретные формы, то они сначала выступают под покровом старого времени. Новые битвы происходят в старой одежде, и от узости или широты этих старых одежд логически зависит, как легко и как далеко может в них двигаться вперед новая эпоха. А средства, встреченные тогда на своем пути новой эпохой для разрешения своих насущных задач, были чрезвычайно мало развиты, ибо то были средства феодального времени, в большинстве случаев очень примитивные. Уже из одного этого следует, что успешному творчеству надстоявшими перед эпохой проблемами мешали непреодолимые препятствия, и что при всем величии и при всей грандиозности достигнутого ее результаты были все же отрывочны и неполны. И если это отрывочное и половинчатое, тем не менее, производит такое горделивое и величественное впечатление, то это только доказывает, как безмерны были силы, освобожденные и пущенные в оборот новым экономическим принципом. Даже в области искусства все задачи были завещены будущему в полурешенном виде. Даже и здесь эпоха не сумела завершить полный круг своего развития и достигнуть последних границ, а была задержана на полпути еще слишком мало развитой действительностью. Достаточно вспомнить об одной из величайших проблем живописи, о проблеме изображения воздуха, или лучше, о проблеме подчинения себе атмосферы окружающей предметы. Эта проблема оставалась для Ренессанса все время в главном, книгой за семью печатями. Все, созданное им в этом направлении, было только смелым предчувствием, а отнюдь не осуществлением. В еще большей степени это применимо к другим сферам жизни. Всюду грандиозно смелые полеты мысли, всюду мужественно вознестись, На самые крутые вершины, равного которому мир не знал после падения античного мира, да и после исхода Ренессанса, лишь очень редко, но нигде и никому не удалось в самом деле взойти на эти вершины. Еще большее влияние на то обстоятельство, что развитие не пошло беспрерывно по прямой линии, а то и дело шло крутыми зигзагообразными движениями, местами наталкиваясь на неразрешимые противоречия, имел тот факт, что средневековая форма производства во многих местах не только не исчезла, а находила для своего существования самые благоприятные условия. Описанная выше революционизирующая роль торгового капитала ограничивалась сначала только некоторыми пунктами, правда самыми важными, теми местами, которые в силу своего географического положения и исторической ситуации стали торговыми рынками другими словами, главными городами возникавших национальных государств, которые потом на самом деле и сделались их столицами. Но даже и здесь феодализм порой являлся еще сильным пережитком, так как горожане еще долго оставались в значительной степени земледельцами, например, в Берлине даже еще в XIX веке. Тем не менее, в городах почва была преобразована в какие-нибудь десятилетия, Зато движение шло очень медленно из городов в деревню. Географическая замкнутость и изолированность привела, как уже было указано, во многих странах к тому, что в многочисленных районах феодальный способ производства держался еще в продолжении столетий, и продукты производились лишь в ограниченном количестве для торговли, а по существу все еще для потребностей общины или, в лучшем случае, соседних деревень. Эпоха Ренессанса представляет поэтому в итоге картину странного смешения обоих способов производства, феодального во всех его стадиях, от расцвета до увядания, и восходившего капиталистического, имеющего столько же стадий развития. Такое смешение отражалось в мышлении, чувствовании и действиях людей в виде стольких же различий, в виде многочисленных, как уже сказано, непримиримых противоречий. В применении к нашей специальной теме этим смешением объясняется то обстоятельство, что рядом с самыми революционными требованиями в области мысли и воли, приводившими в особенности в морали к самым смелым постулатам, Рядом с безграничной дерзостью в разрушении старого и созидании нового, производящие порой впечатление чего-то очень современного, продолжали жить и развиваться пережитки старых моральных воззрений, еще вполне коренившихся в почве феодальных отношений. Эти старые унаследованные идеи тем медленнее уступали натиску нового времени и обнаруживали тем большую жизнеспособность, чем больше логика новых жизненных факторов терпела крушение в столкновении с примитивной действительностью. Начиная с середины XVI века, это неизбежное явление начинает постепенно обнаруживаться во всех областях, так как нигде не существовало условий для беспрерывного органического развития в этом направлении. Таков трагизм всех истинно революционных эпох. Так как подлинный революционизм стремится превзойти себя, перешагнуть границы данной действительности, то он неизбежно разбивается об эту неразвитую, отсталую действительность. Путаница, возникающая всегда в таких случаях, относила господствовавшее неясное представление о сущности происходившего процесса всегда насчет доброго старого времени. То, что в действительности было лишь неизбежным сопутствующим элементом всякого развития, превратилось в представление людей в грех против мнимых законов природы. А в «Добродетель» возведено то, что в конечном счете сделало новое, более совершенное, имевшее на своей стороне логику истории противоестественным. Каждая тенденция развития разоблачает свои тайны лишь на известной ступени зрелости. Выступивший на историческую сцену в XV веке вместе с мировой торговлей капитализм должен был сначала пережить то грандиозное развитие, которое он получил в XIX веке, чтобы можно было познать его сущность и законы. Вот почему только в наше время и стало возможным в хаосе явлений XV и XVI веков открыть органические, логические и существенные черты этой великой революционной эпохи и ясно отличить новое от старого. Сказанное здесь о Ренессансе применимо ко всем следующим главам нашего труда — ибо те же факторы определили в равной мере понятия о красоте этой эпохи новые формы брака развитие и задержку индивидуальной половой любви первые зародыши женской эмансипации законы приличия и моды разные взгляды на проституцию и так далее сделанные здесь замечания должны быть поэтому рассматриваемы как вступление к этому тому человек мера всему. Человек как физическое явление, как телесное понятие, является и естественной предпосылкой половой морали, ибо он ее орудие. Вот почему мы должны начать описательную часть нашей работы изображением взглядов и идеалов ренессанса, касающихся человеческого тела. Для Ренессанса эта отправная точка зрения еще естественнее, чем для всякой другой эпохи, так как Возрождение открывает собой, как выше было указано, эру совершенно нового человечества в истории европейской цивилизации. Творческие эпохи насквозь проникнуты и насыщены эротикой и чувственностью, ибо понятие «творческий» и «чувственный» равнозначище. Эротика и чувственность — лишь физическое выражение творческой силы. Каждая революционная эпоха является поэтому вместе с тем эпохой огромной эротической напряженности, и поэтому ренессанс был, несмотря на многочисленные, противоположные, перекрещивавшиеся тенденции, совершенно исключительным веком чувственности. Этот факт должен, естественно, отражаться во всех жизненных формах, во всех духовных областях, должен отражаться одинаково, отчетливо, как в важнейших, так и во второстепенных явлениях. Все, в чем обнаруживается для чувств творческая способность, приковывает внимание эпохи. Только ею она, в конце концов, интересуется. Чувственность становится таким образом единственным явлением, соответствующим природе. Она, так сказать, единственная категория познания, допускаемая разумом, логикой. В ней ее люди Ренессанса не могли себе представлять вещи. Она единственный разум эпохи. Конечно, это положение не было сознательным актом, программой, которую защищали и осуществляли. Но чего бы ни касалась эпоха, чего бы она ни создавала, во всем чувственность звучит как непременный и явственный аккомпанемент. А так как способность к творчеству составляет самую суть жизненного процесса, то этим объясняется и та тайна, что все продукты революционной эпохи носят печать вечной ценности. Все, что дышит истинной жизнью, бессмертно, непроходяще. И эта бессмертность тем выше, чем больше была сумма чувственной энергии, насыщавшей время зарождения этих созданий. Само собой понятно, что и все духовные рефлексы эпохи Ренессанса должны быть насыщены чувственностью. Так оно и было на самом деле. Показать, как эта всеобщая чувственная тенденция отражалась во взглядах на физическую красоту, такова задача этой главы. Каждая эпоха, каждое общество кристаллизует свою сущность в идеологиях и при том во всех духовных откровениях. Они идеологически выражают себя в философии, в науке, в системах права, в литературе, в искусстве, в правилах поведения, а также в своих представлениях о телесной красоте, провозглашая известные законы красоты, конструируя таким образом тип, который они считают идеалом. Так как все идеологии эпохи зависят от ее сущности, ибо идеологии не что иное, как другое выражение для особых жизненных законов и жизненных интересов эпохи в их главной тенденции, то они тем величественнее и смелее, чем грандиознее победы человечества, воплощающиеся в данной эпохе, и чем разнообразнее и многочисленнее открытые этой победой возможности. Все идеологии, созданные Ренессансом, должны были поэтому дышать величием. Свое выражение это величие нашло в художественном изображении человека, а последнее было лишь отражением общих представлений о человеческом теле. В этой области Ренессанс Сызнова открыл человека в его физическом проявлении. В аскетическом мировоззрении, не связанном с какой-нибудь определенной теорией, а охватывавшем всю домену католической церкви, тело играло роль лишь мимолетной и приходящей оболочки бессмертной души. Так как средневековое мировоззрение провозгласило сверхземную душу высшим понятием и единственной целью жизни, то телесная оболочка, мешавшая осуществлению этой последней, должна была превратиться в простой, достойный презрения придаток. Что можно потерять, того не стоит желать. Думай о неприходящем, о сердце. Стремись к небесам. Блажен на свете тот, кто в состоянии презирать свет. Так пел Бернард Клервозский, один из самых блестящих поэтов аскетизма в середине XII века. Тело в глазах средневекового человека — только пища для червей. Средневековая идеология отвергала поэтому человеческое тело или, лучше, относилась к нему отрицательно, допускала его лишь в той степени, в какой оно менее всего могло мешать осуществлению его сверхземного содержания, лишь как видение, как видение души. Это не значит, что чувственное начало было совершенно упразднено. Средними веками не только потому, что во все времена плоть была сильнее духа, но и потому, что феодальное общество, как и всякое другое, не представляло однородной величины. Во всех странах оно распадалось на различные классы. И так как господствующий класс, как выше было указано, часто навязывает массам идеологию, постулаты которой он для себя не считает обязательными, то суровое аскетическое учение церкви не помешало феодальной знати создать в рыцарской любви специфическую классовую идеологию, исключительно сосредоточенную на чувственном наслаждении. Романтический культ женщины был особенно реалистически настроен как раз в своих извращенных чудачествах. Рыцарская любовь ни словом не касалась бессмертной души, Зато каждое слово было посвящено прекрасному телу. И хотя в этом культе чувственности скрыты первые зародыши индивидуальной половой любви, все же преданная ему феодальная аристократия была нисходящим классом, и потому ее чувственность выражалась только в рафинированном наслаждении. В ней не было ничего творческого. Она носила характер вырождения, была игрой, извращенностью. А под неизбежным влиянием средневекового христианского мировоззрения мистические любовные идеалы рыцарства превратились, в конце концов, в простое систематизированное сладострастие. Доказательством служит идеал физической красоты, созданный рыцарством. Физическая сторона была в нем подчеркнута под углом зрения рафинированного наслаждения. Прямой противоположностью в этом отношении был Ренессанс, создававший повсюду национальные рамки и массовую культуру. Представленный восходящим классом, он противопоставил рафинированности, дышавшую силой идеологию здоровья. Этим путем Ренессанс становился в полном смысле слова реалистичным, Он низвёл предметы с неба на землю и снял с них мистический покров. И в первую голову он поступил так с человеком. Так как эпоха Возрождения покоилась на мировой торговле и послужила началом для великих географических открытий, то она вырвала человека из потустороннего мира, к которому он до сих пор принадлежал, и сделала его своим собственным господином. В качестве покупателя или продавца каждый сделался для нее ценным предметом интереса. Таким образом, человек стал в центре явлений, и при том человек как физическое понятие, а не только в смысле жалкой оболочки бессмертной души, какой он был до сих пор. Объект червей стал субъектом. Так родились совершенно новый Адам и совершенно новая Ева. Не человек изменился, а изменилась та программа, по которой представляли себе человека. В действительности никогда не жили ни сверхземные призраки средневековых укон, ни сверхземные, в противоположном смысле слова, героические поколения Рубинса. Другими словами, соответственно, изменившемуся общественному бытию людей изменились и чувственные представления об Адаме и Еве, И так как всякое состояние облекается в форму идеала, то и этот последний изменился соответствующим образом. Перестав быть орудием сверхземной души, став орудием земной жизни, человек логически превратился в идеальное орудие земной радости. В этом и заключалось вторичное открытие понятия «человек». Идеал красоты каждой эпохи зависит, как сказано, от основной тенденции века. Так же мало, как существует вечная нравственная идея, существуют и абсолютные понятия о красоте. Таких понятий существуют сотни, и все они имеют свой критерий в самой эпохе, так же, как и мораль, ибо как последние они необходимые и неотделимые составные части каждой культурной полосы. Наши современные знания доставили нам в этой области критерий, при помощи которого мы можем сопоставить и сравнить различные понятия о красоте, критерий, позволяющий нам найти линию развития и узнать, идет ли она вверх или вниз, прямо или в сторону. Этим критерием является понятие здоровья, естественность в подчеркивании того, что считается красивым, Естественность же равнозначна целесообразности, а последнее зависит от расового характера. Заметим в скобках, так как здесь речь идет исключительно о так называемой средиземной расе, то понятие целесообразность как основа красоты должно быть одинаковым и у всех ее представителей. На вопрос, что же надо считать красивым и потому естественным, мы ответим – принципиальное стремление к выявлению полярной противоположности между мужчиной и женщиной, как можно более явное выявление всех тех физиологических особенностей, которые отличают мужчину от женщины, а женщину от мужчины, категорическое устранение женственности из облика мужчины, а мужественности из облика женщины. Короче, выражаясь, Совершенная красота заключается в выявлении полового характера мужчины и женщины. Ну, как видно, подобное представление о телесной красоте вполне чувственное, ибо целесообразность в области красоты никогда не бывает ничем иным, как красотой эротической. Эпоха Возрождения и провозгласила в конечном счете идеальным типом человека, чувственного человека, того, кто лучше всякого другого в состоянии вызвать у другого пола любовь, притом в строго животном смысле, следовательно, сильное половое чувство. Это применимо не только к целому, но и к частям, то есть к оценке отдельных красот и мужчины, и женщины. В этом смысле целесообразная красота и восторжествовала, и притом чрезвычайно ярко, в эпоху Возрождения так как она была эпохой революционной.